Глава 14. Элия. Значит, вот как выглядит дочь графа и невеста Рэй, скажи что-нибудь. Её голос звучал так громко, что Линц поморщился. У обратной очень тонкий слух, шепнул он мне. Что я должен сказать Линцу? Губы Рея едва заметно скривились в ухмылке. Ты ничего не сделаешь. Не унималась девица, а я в это время пыталась сползти с рук оборотня, но он не спешил отпускать. А Рэй прожигал его недовольным взглядом. Ну, понятно, какое то отребье пригласил за стол аристократов, Линс вправе пригласить любого за наш столик. Голос спокойный, а взгляд все такой же холодный, колючий, словно осколки льда. Такие проникают в самую душу и вымораживают все изнутри. Иган первым присел за стол, подняв стул, который из-под меня выбила Элия. Следом Линс усадил меня, пододвинув себе стул, присел рядом, напротив опустился Рей. Я не стану есть с ней за одним столом, не унималась графская дочь, сложив на груди руки. Она смотрела на своего парня, который и не думал ей отвечать. Он теперь сверлил меня темным пугающим взглядом. Рядом с Рэймом опустился еще один парень, блондин с голубыми глазами. Они с Элией были очень похожи, не удивлюсь, если окажется, что они брат и сестра. А вот тот мальчишка, у которого я обменяла подслушку на ягоды в доме графа, на них был совершенно не похож. Может, он не сын графа? Эли, сядь, резко бросил блондин, а сам ухмыляясь смотрел на меня. И эта ухмылка совсем не нравилась, во взгляде обещание отомстить. У меня руки стали неметь от этой обстановки. Лучше бы сидела голодной в своей комнате, добавилась проблем на мою голову. Блондинка недовольно отодвинула стул и села рядом с Рэем. Последней к нам присоединилась брюнетка с длинными волосами, заплетенными в две косы. Ешь, а то остынет, пододвинул ко мне тарелки линц. «А вы?» одними губами если у него хороший слух услышит нам домовики стол накрывают мы уже сделали заказ не успел он договорить на столе стали появляться тарелки словно из воздуха естественно я удивилась а на меня вновь смотрели как на ничтожество аппетит окончательно пропал для меня это был новый удивительный мир в той жизни где я жила среди людей чудеса редкость Магические вещи, артефакты, мало кто мог себе позволить. Если и видели люди магию, то в основном бытовую, но очень примитивную. Встать из-за стола и позорно сбежать, показать слабость, позволить аристократам и дальше меня задирать. Несмотря на то, что аппетит пропал, я решила есть. Медленно жевала под взглядами пяти пар глаз. Лин смотрел в свою тарелку. Я пока не знала, зачем он все это устроил, но собиралась выяснить. Не верю я магам и оборотням, творящим добро просто так. Я заходил в лазарет тебя проведать, но Сирил не пустил. Проживав кусок кровавого бифштекса, произнес Линз. "Я не ожидала, что оборотня настолько заинтересовала моя персона, что он даже переживал. Он, конечно, красавчик. Наверняка половина девчонок академии готовы повыдергивать мне волосы только за то, что мы сидим вместе. Но парень меня совершенно не интересовал. Я не знала, а зачем приходил? Спокойно поинтересовалась я, чем вызвало недоумение на некоторых лицах. Хотел узнать, как ты себя чувствуешь? Знаешь, до твоего появления у нас никогда раньше не взрывали кабинет ректора. Усмехнулся Лобаרץ. Чем тебе старина Руфус не угодил? по-доброму подтрунивая надо мной. Это не я. Понимаю, что шутит, но все равно стала оправдываться. Себя бы я не стала подрывать. От такой идиотки всего можно ожидать, тихо прошипела дочь графа Стеркета, напоминая, что мы не одни за столом, а разговор всем внимательно слушают. Элия, ты, наверное, не поняла. Оскорблять Лариану, бросать вызов мне, прорычал Оборотень, не сводя с девицы взгляда. Вилка в его руке пришла в негодность. Он ее смял так, будто она была из картона. Элия вжалась в стул. Линц, сжав кулаки из-за стола поднялся парень, похожий на Элию, и угрожающе смотрел на Оборотня. Вызов мне бросаешь, крис? оскалился Линц, у него даже клыки удлинились. В воздухе развелось напряжение, словно сейчас прозвучит гроза и ударит молния. Я ощутила давление на виски, и, видимо, не только я, потому что многие студенты похватались за головы. Мать, заступница, помоги, он не самоубийца!» Вмешался Рей своим заявлением, определяя победителя возможной схватки. Крис тушевался, опустился на стул, но продолжал бросать злые взгляды на оборотня. Линса, теперь спрячь клыки. Никто девчонку не тронет. С этого дня ее место за нашим столом. Кто не согласен, может уйти прямо сейчас. Поддержка пришла оттуда, откуда не ждали. Никто уходить не стал, все дружно уткнулись в тарелки. Соседние столики внимательно прислушивались за тем, что творится за столиком элиты. Я, Игон». Несмотря на то, что дракон сидел рядом, он протянул мне руку, которую я неуверенно пожала. "От тебя вкусно пахнет, Лариана", с улыбкой глядя на Линца, но тот никак не отреагировал. Как только Линс поднялся из-за стола, я подскочила следом. Мне не терпелось поскорее спрятаться в своей комнате. Завтра на занятия не мешает ознакомиться с расписанием, почитать учебники. Теперь ты завтракаешь, обедаешь и ужинаешь за нашим столом, лисичка. Для чего все это, Линц? Что ты задумал? А может, ты мне понравилась? Откинув кивком головы челку с лица, я серьезно». Не знаю, как объяснить, но я не чувствовала серьезной увлеченности или симпатии со стороны оборотня. Скорее это было дружеским участием, но должна быть причина, почему он это участие проявляет. После ужина поговорим. Пойдёшь со мной на свидание?